Закрыть счета. Почему ты к нам не приходишь? робко спросила тётя по телефону. Времени нет, соврала Лика и покраснела. Забегу сегодня ненадолго. Встретили её почёркнуто радушно, угощали всеми вкусностями, на которые тётя такая мастерица. Лика рассказывала про работу, старательно изображая веселье. Где-то в доме сидела кузина, только бы она не вышла. Думала Лика: "Ты не хочешь к нам опять перебраться?" вдруг спросила тётя, и у Лики болезненно сжалось сердце, но она выдержала роль до конца. Расмяялась и сказала, что присматривает за дочерью подруги. Надо было уходить, чтобы оставить всё как есть. Она еле добежала до работы, ворвалась в кабинет к Фелине, захлопнула дверь и заплакала. "Тебя кто-то обидел?" встревожился он, схватил её в охапку и прижал к себе. «Нет-нет», — Лика, всхлипывая, зарылась лицом в его плечо. «Знаешь, как жалко человека, который никогда не будет счастлив». «Но это же не ты», — отстранив ее от себя, сказал Феллини. «Ты забыла, как это — быть счастливой, но скоро вспомнишь, вот увидишь. Давай молча посидим и вспоминай». Лика рассказывала все подряд, сбиваясь и захлебываясь, выговаривала все страхи и боль и понемногу успокаивалась. Телени гладил её по голове, целовал, и долго хранимая обида на весь мир растворялась, как соль в стакане воды.